Бегло осмотрев сокровище он причислил хозяев квартиры к гуманитариям с уклоном в культуру романоязычных стран. Книги на испанском языке соседствовали с Аполлинером и Корнелем в подлиннике. Пальмы отшелестели сразу, а дух выветрился мгновенно, когда к Андрею подошел и назвал себя Тимофеем Гавриловичем Васькяниным, мужчина лет тридцати или чуть более, ростом под метр восемьдесят. Сотворяя этого человека, природа особо не усердствовала, как бы поставив на зародыше значок «обработка по любому классу точности», то есть уклонилась от обязанности лепить людей не похожими на медведей и гиббонов. Лицевой мускулатуре Тимофея Гавриловича можно было не напрягаться, выражая издевательскую ухмылку или хамское пренебрежение. То и другое присутствовало так же неотъемлемо, как рот, глаза и уши. Лицо вдобавок кто-то еще оплеснул серной кислотой. С таким человеком надо было говорить напрямую. И Андрей Сергеев смело и развязно поведал Тимофею Гавриловичу о том, что ему срочно нужны чертежи картофелеуборочных комбайнов, тех самых, на сравнительные испытания которых они оба отправятся завтра. — Давай чертежи, а то я никуда не поеду. К этому сводилось требование Андрея. Васькянин в стёганом халате и сигаретой в зубах выслушал его внимательно, оглядел с ног до головы и стал невозмутимо отвечать, причем так, словно изо рта его вылетали не слова, а плевки. И вся речь была серией плевков вокруг и около гостя. И смысл ее сводился к тому, Что в гробу он, Воскянин, видал эти комбайны этого советского инженера Сургеева, эту комиссию доморощенную. А уж на чертежи и схемы комбайнов ему наплевать с высокой колокольни. Отвечая, в слова свои Тимофей Гаврилович вклинивал набор звуков, не воспроизводимые на письме Дефтонги — свидетельство того, что Тимоша Васькианин с молоком матери всосал невотягский мат. Кого другого могла обескуражить такая встреча, но не Андрея с правильным инструктажем? Плюхнувшись в кресло без приглашения, он глянул на часы победа, служившие ему не один год уже, и тоном следователя — которому надоели увертки подозреваемого, спросил, какого мнения Васькянин о Ланкине. Видимо, к такому повороту беседы хозяин квартиры был не готов. На помощь ему бросилась супруга. Спросила нежнейше, не будет ли гость так любезен, что отведает кофе. «Какой, кстати, кофе предпочитает Андрей Николаевич» «Арабику или...» «Молотый», — категорически ответил Андрей. И тут же дал сугубо технологический совет. «Бобы кофе, именуемые зернами...»